Глава восемнадцатая Глава девятнадцатая Покормили меня только на следующий день. При этом грубо вытащили из трюма на солнечный свет и швырнули на тюки, стоявшие на корме. Я села, щурясь от яркого солнца, и повела онемевшими плечами, ощущая, как кожа заколола тысяча иголок. По приказу Йорвана меня развязали, оставив лишь путы Хельги, Впрочем, руки мои оказались почти бесполезными. Я почти не чувствовала их, и лишь когда кровь быстрее побежала по венам, от немыслимой боли подавила в себе крик, издав только тихий стон сквозь плотно сжатые губы. Руки долго болели. Их снова и снова словно пронизали тысячи тонких, острых игл. Удерживая слезы, я отчаянно пыталась шевелить пальцами и плечами, но от этого становилось еще больнее. Позже, когда мои руки смогли держать что-то, не расплескав, мне сунули миску с густой похлебкой, велев есть. Я огляделась. Над морем синело яркое небо, ветер наполнял парус, а Йорван стоял на носу корабля и не обращал на меня ни малейшего внимания. Ладья Северян шла мимо берега, до которого было рукой подать, и внутри у меня шевельнулась надежда. Пока никто из дружинников не смотрел на свою пленницу, Я решилась на побег, осторожно поставив на палубу миску с похлебкой, медленно встала, не сводя взгляда с дружинников, которые с довольным видом обсуждали набег. Сердце забилось быстрее. Понадеявшись, что никто не заметит моего исчезновения, я перебросила сначала одну ногу через борт, затем помогла себе руками. Благо Йорван связал их спереди, перевалилась за борт и с тихим всплеском упала в воду оказавшуюся неожиданно холодной. Радость была недолгой. Отчаянно заработав ногами и помогая себе связанными руками, я поплыла было к желанному берегу, когда на корабле раздались жуткие крики. Там поднялась настоящая суматоха. Опытный кормчий умело развернул ладью, и миг спустя она понеслась ко мне. Я не сдавалась, хоть понимала, насколько это бесполезно. Но вот корабль северян оказался рядом, Его гладкий борт скользнул мимо, и чей-то холодный, полный ярости голос закричал «Ловите эту тварь! Ловите! Багром ее бейте! Цепляйте, как рыбу! Не жалей ведьму! Лови!» Мои попытки отплыть обернулись провалом, а спустя удар сердца что-то острое вонзилось в спину, и боль была такой сильной, что я не удержалась и закричала так громко, что с дальнего берега отозвались напуганные чайки. «Тащи эту тварь сюда!» услышала через боль. Кто-то из дружинников Йорвана, перегнувшись через борт, зацепил меня багром, проткнув при этом куртку вместе с кожей, и потянул меня обратно к борту. Я кричала, как безумная, не в силах сдерживать боль. Когда меня извлекли из воды и подняли на палубу, швырнув, как пойманную рыбу, ко мне подошел Йорван. Стиснув зубы, подрагивая от ярости и острой боли, я подняла глаза и увидела холодную ярость, блескавшуюся в глазах северянина. «Поднять!» — велел он коротко. Из спины вытащили крюк, и двое здоровенных дружинников подхватили меня под руки, поставив на ноги перед своим вождем. Йорван посмотрел на меня так, словно я была грязью под его ногами. Затем он замахнулся и ударил меня по лицу с такой силой, что даже его люди не смогли удержать меня, и я отлетела назад, упала на деревянную палубу, а затем заскользила по ней до самой кормы, и лишь ударившись о борт остановилась. Щеку жгло, словно огнем. Из разбитой губы выступила кровь, из последних сил я поднялась на ноги и вытерла рот тыльной стороной ладони, а потом с вызовом взглянула в лицо своему врагу. «Ну же, трус!» — произнесла с вызовом, который мог бы стоить мне жизни. «Сними с меня проклятые путы, и мы посмотрим, кто кого!» прорычала диким зверем. Йорван шагнул было ко мне, но потом, словно одумавшись, велел снова связать меня и вернуть в трюм. И вот мне снова связали руки, правда уже не так туго, и спустили вниз. Два дня никто не давал мне ни еды, ни воды, даже ходить по нужде мне приходилось прямо под себя. Я лежала, не шевелясь, чувствуя собственную вонь и слабость от голода. На третий день меня снова извлекли на свет, обвязали вокруг талии веревкой и выбросили за борт. Долгое время я барахталась в холодной воде, почти захлебываясь, и уже мысленно успев распрощаться с жизнью, пока корабль продолжал плыть по своему проложенному курсу. Один из воинов Йорвана следил, чтобы я не захлебнулась, и контролировал мое тело, иногда вытягивая меня из воды, чтобы позволить отдышаться. Когда меня подняли обратно на палубу, я уже не чувствовала онемевшего от холода тела. Я вся тряслась, в тщетной попытке согреться. И когда оказалась вновь в трюме, то с почти болезненным ударом улеглась на пол и, прислонившись спиной к тюкам с тканями, долго еще пыталась согреться и унять дрожь. На следующий день очнулась со странным ощущением, словно кожа пылает, охваченная огнем. Когда за мной спустился один из воинов, у меня не хватило сил даже на то, чтобы подняться на ноги. Он сперва пнул меня ногой, очевидно, решив, что я упрямлюсь, а потом внезапно присел рядом на корточки и потрогал мой лоб, усеянный бисеринками пота. Одернув руку, северянин поднялся на ноги и, задрав голову к квадрату люка, позвал Йорвана. Когда лицо его вождя показалось в проеме, Закрыв собой доступ к солнечному свету, воин сказал. — У нее жар. — И что? — спросил равнодушно Йорван. — Надо бы посмотреть, что к чему, — сказал воин. — Хельга же просила, чтобы мы привезли ее живой. — Тогда не теряй мое время, тащи ее сюда. Йорван отошел, открывая путь. Воин подхватил меня на руки, легко, словно я совсем ничего не весила, и поднялся наверх. В голове пульсировала только одна мысль. Хельга. Получается, это она отправила Йорвана за мной в поселение отца? Неужели тогда я причина гибели моих людей и близких? От подобных мыслей хотелось выйти раненым зверем, но я лежала, чувствуя, что не в силах пошевелиться. Руки и ноги отказывали, голова не соображала, словно кто-то прочистил ее и набил соломой. В какой-то миг я даже провалилась в темноту, а затем, словно сквозь сон, Почувствовала, как меня укладывают на палубу, и зажмурила плотнее глаза от ярких, режущих солнечных лучей. Меня перевернули. Кто-то стянул куртку и, распаров на спине тунику, внезапно присвистнул от удивления. На лопатку надавили, и тело пронзила такая острая боль, что я едва очнулась, но тут же едва не потеряла сознание. — Плохо дело! — произнес чей-то голос. Помнишь, когда Стин подцепил ее багром пару дней назад, то, вероятно, и нанес эту рану, а теперь она воспалилась? Меня снова перевернули на спину и уже едва ли небережно положили под голову какой-то сверток. Я с трудом разлепила тяжелые, словно налитые свинцом веки и увидела перед собой двоих бородатых мужчин из числа людей Йорвана. В их глазах, устремленных на меня, читалась крайняя озабоченность. Вот только сейчас мне было плевать, что я лишь вздохнула и равнодушно отвернула лицо, устремив взор на небо. Спустя несколько часов без памятства очнулась и, открыв глаза, увидела, что небо над нами изменило цвет, став серым, мрачным. Тучи над нами сгущались, предвещая скорый лютый шторм. — Йорван! — услышала я чей-то голос. — Что? «Нам стоит поторопиться, если мы не хотим быть пойманными врасплох приближающейся буре. Надо причалить к берегу и переждать, а утром продолжим наш путь. Наши корабли слишком переполнены, чтобы сопротивляться волнам. А шторм уж, поверь моему опыту, будет серьезный». «Хорошо», — ответил Йорван, полагаясь на слово своего кормчего. «Я закрыла глаза. Значит, мы скоро окажемся на берегу. А у меня нет сил». Нет желания пытаться совершить побег. Я была настолько равнодушна ко всему происходящему, что начни мы сейчас тонуть, приняла бы смерть от морских глубин, едва ли не с благодарностью. В голове мутилась, странные картины стали проявляться перед глазами, такие реалистичные, что я даже сама удивилась. Я увидела Ронгерт, сидящую у окна с рукоделием в руках. Она повернула ко мне свое лицо, и нахмурилась, словно то, что она видела, ей совсем не нравилось. «Дара?» — произнесла она одними губами. Я скорее поняла, чем услышала ее слова. Она некоторое время смотрела на меня, потом лицо ее разгладилось, и Рангерт, улыбнувшись, сказала, «Потерпи, я помогу. Все будет хорошо. Ты же мне веришь?» Видение померкло, и тут мне приподняли голову. В рот влили в какую-то горькую, вонючую жидкость и заставили проглотить. После меня снова положили на место, и от действия непонятного зелья по телу разлилось блаженное, спасительное тепло, а боль словно немного отступила. Вокруг корабля сгустилась пугающая, почти звенящая тишина. По палубе затопали суетливые шаги. Кто-то сел на весла, кто-то собирал парус, когда в этой пугающей тишине моря тонко запели снасти. Налетевший порыв ветра принес огромную волну, обрушившуюся на палубу и окатившую всех солеными брызгами. Начиналась буря. Она приближалась неумолимо. Вот миг назад море еще казалось спокойным, а теперь бушевало, ходило ходуном, словно морской король не на шутку рассердился на своих подданных и теперь поднимал волны одну выше другой. Еще миг спустя корабль содрогнулся от сильного толчка. Небо над ладьей было уже не темным, оно казалось сплошной тьмой, в которой сверкали злые стрелы золотых молний, и гром гремел так, что внутри все содрогалось от этого гулкого звука. Море уже не шумело, как было во время плавания, не билось весело в борт, теперь оно ревело, словно раненый и очень огромный зверь. Сильный ветер натягивал тросы канатов и свистел так, что закладывало уши. На меня никто не обращал внимания. Но именно сейчас бежать с корабля было равносильно смерти. С трудом, поднявшись на ноги, качнулась к борту и, вцепившись в него пальцами, посмотрела на огромные волны, окружавшие корабль. Берега не было видно. Вокруг царила только тьма, и лишь белые барашки волн то и дело мелькали вокруг, охватывая палубу холодной, почти по-зимнему ледяной водой. Было так холодно, что я не чувствовала ни рук, ни ног. Но вот ладья с шумом ударилась в незримую преграду, и дружинники Йорвана принялись выпрыгивать с палубы, исчезая в темноте. Мне на корме было почти не видно то, что происходило на носу судна. Но вот корабль качнуло, и ноги подкосились. Рухнув на палубу, я приподняла голову, чувствуя, что судно продолжает двигаться по прямой, и только миг спустя поняла, что его волокут на берег. Очередной порыв ветра принес с собой первые капли дождя. Я снова попыталась встать, но в руках не осталось силы. Когда, застонав от мучительного бессилия, закрыла глаза, чувствуя, как усиливающийся дождь ручейками холодных капель стекает по щекам, словно горькие слезы. Корабль замедлил движение и, уткнувшись носом в песок, застыл. На палубу запрыгнул мужчина, лечивший меня какое-то время назад. Он бережно подхватил меня на руки и вместе со мной спустился на берег. К этому времени стихия разверзалась над нами, и дождь палил, как из ведра. За спиной шумело море. Я не видела его, но слышала волны, которые с силой обрушивались на берег, вторя ветру и грому, следовавшему за яркими вспышками молний. Меня отнесли под наспех сооруженный навес и положили на сухие шкуры. На какое-то время я даже осталась одна — но не сделала ни единой попытки покинуть убежище, понимая, что все равно не смогу уползти дальше, чем на несколько шагов. Вскоре, когда все корабли были вытянуты на песок, как можно дальше от воды, а злой ветер погнал прочь тучи, наполненные влагой, северяне разожгли костры. Веселое потрескивание сухого дерева успокаивало. Убаюканное теплом и шумом ветра, вперемешку с барабанным перестуком дождя, я снова уснула, На этот раз, надолго. Ну как она, утир? В голосе Йорвана не было и намека на заботу. Я проснулась и, открыв глаза, увидела, что надо мной снова синее небо. Корабль, покачиваясь, рассекал волны. Вокруг суетились люди, ставили парус, закрепляли снасти. Мне стало интересно, сколько я проспала. Судя по всему, очень долго. Утир, ухаживающий за мной на протяжении последнего времени, посмотрел на своего вождя, расхаживающего по палубе, затем покосился на меня равнодушным взглядом и поднялся с колен. «Жить будет!» «Хорошо!» Йорван кивнул и исчез из поля зрения. Я постаралась приподняться, и, к моему удивлению, мне это удалось, хотя тело оказалось очень слабым и едва повиновалось мне. И что главное, мои руки были свободны. Вот только первая же попытка призвать магию была обречена на провал. Я была слишком слаба для колдовства. Любое, даже самое слабое заклинание сейчас могло стоить мне последних жизненных сил. Не знаю, сколько мы плыли. Я то проваливалась в темноту, то выныривала из нее, как дельфин из морских волн, когда на палубе ладьи снова поднялась суета. «Корабли!» — крикнул кто-то из людей Йорвана. — Прямо по курсу! Меня перенесли на тюки и укрыли куском холщовой ткани. Теперь я лежала выше и смогла сама увидеть море и суда, плывущие навстречу кораблям моего врага. — Проклятие! Нам не хватало еще боя! — прорычал Йорван, встав на носу своей ладьи. — Мы слишком измучены! — вторил ему кормчий. — И уйти нет возможности! — Буря порядком потрепала наши ладьи. — Чтоб вы все сдохли, — подумала я, почти мечтая, чтобы эти неизвестные воины потопили Йорвана и всех его дружинников. С губ сорвался то ли смешок, то ли кашель, и под лопаткой мгновенно отозвалась болью. Я почувствовала, как только начавшаяся затягиваться рана открылась вновь. — Прикройте девчонку! — Распорядился вождь, и один из его дружинников набросил на меня шкуру, злобно предупредив. «Вякнешь хоть слово, лично отправлю к проотцам». Спустя какое-то время суда поравнялись, на борт ладьи Йорвана перебросили трап, и на палубу перебрались несколько мужчин. Лежа совершенно без сил, я слушала тяжелые шаги, потом завязался и разговор, и голос, приветствовавший Йорвана, показался мне вдруг странно знакомым. А когда я услышала имя говорившего, то даже сердце забилось сильнее. Я заворочилась и ткань немного съехала в сторону, так что я смогла увидеть говоривших. В нескольких шагах от носа ладьи стояли чужаки. Я видела только спину Йорвана и лицо того, с кем говорил этот негодяй. — Кто это сопровождает тебя, Сингурд? — спросил мерзавец. «Друзья — Друзья, — ответил купец. «Встретились вчера на стоянке, когда пережидали шторм. Оказалось, нам в одну сторону. Вместе плыть подручнее. Да, и безопаснее», — сказал Йорван и облегченно рассмеялся. откуда ты?» — поинтересовался Сингурд. «Заданию ходил». В голосе Йорвана проскользнула небрежность. Я поморщилась при этих словах. «Заданию, как же?» — со злостью подумала я. «На четырех кораблях?» — поинтересовался Сингурт. «Это где ж тебе столько дани сразу дают?» «Не твое дело», — последовал довольно резкий ответ. «Ладно, не кипятись», — сказал купец добродушно и отвел взгляд в сторону, и в этот самый миг он увидел меня. Его лицо изменилось буквально на один короткий миг, а потом оно снова стало спокойным. Он равнодушно отвернулся, а подоспевший утир поправил мне ткань, и знаком показал, чтобы вела себя тихо. Я надеялась, что он не успел заметить, что Сингурт увидел меня, а еще очень хотелось, чтобы купец встретил Бьорна и рассказал ему, что со мной и где я нахожусь. Шанс, конечно, был невелик, но он все равно плыл в сторону Вестера и вполне мог столкнуться с ним. — Ну, прощай, — сказал Сингурт после недолгого молчания. — Я вижу, ты торопишься, поэтому не буду отнимать твое время. Снова раздались шаги, и я поняла, что купец и его люди возвращаются на свой корабль. «Удачного пути!» — напоследок крикнул Сингурд Йорвану. «Да и тебе тоже!» — ответил тот. Корабли расплылись в разные стороны. Я почувствовала, как вместе с Сингурдом от меня уплывает надежда на спасение. Еще через неделю пути Йорван решил сделать очередной привал для того, чтобы пополнить запас свежей питьевой воды. Корабли причалили в небольшой лагуне у маленького острова, затерянного в море. Я равнодушно вспомнила, как мы с Бьорном проплывали мимо, кажется, еще в прошлой жизни, где я была счастлива или считала себя таковой. Люди Йорвана разбили лагерь, меня со связанными руками спустили за борт, и я оказалась по грудь в холодной морской воде. Самостоятельно выбравшись на песок, почувствовала, как ноет рана под лопаткой. За неделю, которую провела лежа на тюках, рана затянулась. Мое здоровье стало постепенно восстанавливаться, но по утрам я все еще ощущала слабость. Йорван сразу же велел спутать мои руки колдовской веревкой, опасаясь, что едва ко мне вернется сила, я сбегу или, и того хуже, попытаюсь отомстить. Что и говорить, боялся он не напрасно. В моей голове только и было, что мысли о побеге и о месте жестокой, кровавой мести. В своих мечтах я видела Йорвана и Хельгу распятыми, как мои отец и брат, и чтобы вора клевали их живьем, и чтобы они кричали так, как не кричали никогда, корчась от боли и умоляя о милостливой быстрой смерти. Но пока это были лишь мечты, и, оказавшись на берегу, я прошла в лагерь и села на поваленное дерево, устало вытянув ноги, и предоставив солнцу просушить мою одежду прямо на теле. Что ж, мне такое не впервой. Вокруг суетились люди, разбивали шатры, разводили костры. Стук топора и голоса смешались с шумом моря. Солнце клонилось на закат, погружаясь в сбитые у горизонта облака, окрашивая их в оранжевый оттенок. «Совсем скоро мы прибудем в Хараньёль», — поняла я. Йорван плыл по маршруту, отличного от того, которым следовал Сингурт в первое мое появление на севере. За это время мы миновали речную излучину и обогнули все те города и деревеньки, где Сингурт останавливался для торговли. Морем это оказалось немного быстрее, да и привалы не часто делали. Не то чтобы Йорван особо торопился домой, но и не медлил. Я не боялась предстать перед Хельгой, хотя прекрасно понимала, чем для меня может и, скорее всего, закончиться эта встреча. Надежда на побег таяла с каждой минутой, проведенной на корабле Йорвана. За мной следили очень тщательно, и я, не желая больше оказаться за бортом, привязанной, словно наживка для рыбы, сдерживалась от необдуманных шагов, все еще надеясь, что, возможно, представится более удачный случай. Сейчас я сидела на дереве и, оглядываясь по сторонам, прикидывала в умении удастся ли мне совершить сегодня то, что не получалось ранее, но каждый раз натыкалась на пристальный взгляд у Тира. Даже когда он был чем-то занят, я знала, что он всегда на чеку и словно следит за мной каким-то боковым зрением. На корабле он тоже постоянно находился рядом. Огромный, страшный, он даже находясь на отдалении, давил одним своим присутствием на мое сознание. Я внутренне сжималась от его косых взглядов, равнодушных и холодных, уверенная в том, что рука северянина не дрогнет, если ему прикажут перерезать мое горло. Возможно, он даже проделает все это с удовольствием. Слишком уж страшными были его глаза, лишенные даже капли человеческой теплоты. На ночлег меня положили около костра. Утир лег рядом и перед тем, как заснуть, шепнул, «Даже не вздумай выкинуть какую-нибудь глупость! Я сплю чутко, и в случае чего тебе не сдобровать!» Промолчав, отвернулась к воину спиной и положила под голову связанные руки. Одежда на мне толком не высохла и неприятно холодила тело, особенно когда налетел с моря легкий ветерок. На мое счастье, ночь выдалась теплая и сухая, даже несмотря на то, что небо к вечеру затянуло облаками. Я долго лежала без сна, пока не поняла, что весь лагерь спит. В воздухе вперемешку с шумом прибоя раздавались храпы сопения огромного количества уставших мужчин. Юрван и несколько его приближенных устроились в шатре, где после хорошей попойки они дрыхли без задних ног. У костра остались только караульные, и пока все спали, двое дружинников тихо перешептывались, но о чем я не слышала. Да и, честно говоря, мне было как-то все равно. Когда же почувствовала, что начала согреваться, закрыла глаза, и на меня стало постепенно наплывать приятная дрема. Но когда я уже собиралась отдаться в объятия сна, то услышала тишину. Насторожилась. Поняла, что мужчины у огня затихли. Шумело только море, да огонь трещал, пожирая сухой хворост. Все это показалось несколько странным. Неужели они уснули, — подумала про себя. Утир, лежащий совсем рядом, стал просыпаться. Я отодвинулась от него подальше, когда он внезапно тихо охнул и снова медленно лег на свое место. Мое сердце пропустило удар. Что-то здесь не так, поняла я, и медленно перевернулась посмотреть, что произошло, рискуя вызвать гнев громилы, когда увидела рядом с собой темный мужской силуэт. Отблески костра светили ему в спину, и его лицо оказалось полностью в тени. Но то, что он был не из числа дружины Йорвана, я поняла сразу. Привстав, опустила взгляд на Утира. Мужчина лежал кверху лицом в какой-то неестественной позе. Его широко распахнутые глаза смотрели в небо, а горло было черно от заливающейся крови. Я хотела было закричать, но мне тут же зажали рот, и я услышала шепот возле своего лица. — Дара, успокойся. Голос был до боли знакомым. Я неверящим взглядом посмотрела на стоявшего возле меня на коленях мужчину. Он отнял руку от моих губ и с легкостью подхватил меня на руки. Из темноты выскользнула еще одна тень и сделала моему спасителю какой-то знак рукой. Он кивнул и, стараясь ступать бесшумно, быстрым шагом пошел прочь от берега, унося меня от Йорвана. Я, как смогла, обхватила его за шею связанными руками и прижалась лицом к его груди. Мне до сих пор не верилось, что он оказался рядом. Это было невозможным, нереальным. Но это произошло, и мы все-таки встретились вновь. Слушая удары его сердца, я почему-то улыбалась, а он прижимал меня к себе совсем не так, как следовало, слишком сильно, словно боялся, что я исчезну. Когда мы отошли достаточно далеко от берега, меня поставили на ноги. В темноте сверкнул нож и веревки, стягивающие мои запястья, упали, перерезанные к ногам. Меня взяли за руку и куда-то повели. Через некоторое время мы снова оказались на берегу, только в доброй миле от того места, где высадился на стоянку Йорван. Здесь я увидела военную ладью, качающуюся на волнах возле берега. По длинному спущенному трапу мы поднялись на борт. Трап тут же затянули назад, и корабль снялся с якоря. Когда судно вышло в открытое море, я повернулась к своему спасителю. Забризжевший рассвет озарил его лицо мягким светом. Он молчал и просто смотрел на меня своими синими, как море, глазами. — Хаки, — произнесла я и замолчала, не зная, что еще сказать и как выразить благодарность за свое спасение. Мне казалось, что слов будет недостаточно. Она большая, я бы не решилась. «Сколько не встречаю тебя, ты все время попадаешь в неприятности», — сказал он и улыбнулся. Вторым его спутником оказался никто иной, как Атли, мой маленький названный братец. Я бросилась к нему на шею и расцеловала в обе щеки. Покраснев, Атли отстранил меня от себя. Я видела, что ему неловко. Теперь он был мужчиной. К тому же дружинникам, а не просто тот маленький пастушонок, с которым я встретилась в старом хлеву Хараньёля. — Как вы оказались здесь? — спросила, уже догадываясь, каким будет ответ, и добавила. — Сингурд. — Да, мы сопровождали его в Симар, когда встретили Йорвана, — сказал Хаки. Сингурду непременно захотелось поздороваться с ним, и он перебрался на корабль Йорвана. А когда вернулся, то на первой же стоянке рассказал, что видел тебя и нам с ним оказалось дальше не по пути». Хаки усмехнулся и посмотрел на Атли. «А как интересно тебе угораздило попасть к Йорвану?» спросил Атли. «И где Бьорн? Я вздохнула. «Это долгий рассказ», — сказала я. «А мы никуда не торопимся», — заметил Хаки. Я заглянула ему в глаза. У них было странное, непонятное выражение. Словно он чего-то ждал от меня» но не хотел признаваться в этом даже себе. Он искал на моем лице следы каких-то изменений, но не находил их, и я не знала, разочаровало ли его это или, наоборот, порадовало. Мы прошли на корму, люди Хаки были готовы к отплытию. На нас смотрели с интересом, но ни один дружинник Хаки не рискнул задать вопрос своему вождю. А я, облокотившись о борт, рассказала все, что произошло со мной в последние несколько дней, стараясь при этом не расплакаться, когда говорила про смерть отца и брата и о том, как заживо сжигали ни в чем не повинных людей в их собственных домах. Атли смотрел на меня пристально, а Хаки почему-то отвел глаза, словно ему было больно смотреть на меня, словно он разделил со мной эту боль. Когда я закончила, Атли скривил губы и сказал, «Теперь я еще больше рад, что перерезал горло этому ублюдку». Я удивленно посмотрела на него. «Что?» — спросила я. Пока хакер разбирался с часовыми у костра, я проник в палатку и перерезал горло спящему Йорвану, — сказал он. Перерезал, как грязной свинье. И теперь ему не видать небесных чертогов и не пировать с богами. Но я не хотел вам об этом говорить. Я прекрасно понимала, почему. Убить спящего врага было делом труса, как и воину умереть не на поле битвы. Но я не винила Атли в этой несдержанности. Он хотел отомстить за отца и брата. Он же еще не знал, что Альрик жив. «Ты не убил его», — сказала тихо. Атли удивленно посмотрел на меня, а я продолжила. «Дело в том, что я не все сказала вам. Что еще?» В глазах Хаки появился явный интерес. «Кажется, Йорвана нельзя убить, потому что он напрямую связан с Хельгой. И пока жива она...» Будет жить и он. Я не знаю, каким заклятием она связала свою жизнь с его, но я уже пыталась убить Йорвана и потерпела неудачу. Поэтому, Атли, не думаю, что тебе удалось расправиться со своим врагом. Тут все не так просто. Вздохнув, неловко повела плечом, отчего под лопаткой отдалось сильной болью. Не ожидавшая этого, я громко охнула и осела. «Что с тобой?» — спросил Хаки, подхватив меня. «Все хорошо» ответила и высвободилась из сильных рук. Но он неожиданно стянул с меня куртку и оглядел с ног до головы, а потом повернул спиной и замер. Я напряглась, зная, что на мокрой одежде проступило кровавое пятно. Упрямая рана, только начавшая затягиваться, открылась вновь. Хаки хватило одного взгляда на Атли, и парнишка тотчас поспешил куда-то на нос судна. Я попыталась отодвинуться в сторону, Но Хаки не дал мне даже шага ступить. Он усадил меня на пустой ящик, стоявший на корме, и взглядом, не сулившим ничего приятного, буквально пригвоздил к месту. Вернувшийся, Атли принес с собой какую-то баночку и протянул ее своему вождю. Хаки сбросил крышку, и прежде чем я смогла что-либо предпринять, сел рядом со мной, опрокинул меня к себе на колени и одним уверенным движением задрал на моей спине рубашку, обнажив кровоточащую рану. Я запротестовала, но он только шикнул на меня и принялся обрабатывать мою спину приятно холодящей кожу мазью, пахнувшую мятой и полевыми цветами. Смирившись, я притихла, понимая бессмысленность моего сопротивления. Когда северянин закончил, не удержалась и проворно вскочила на ноги, поправляя рубашку и возмущенно глядя Хаки в глаза, но, к своему удивлению, почувствовала, как боль уходит. Не желая показать, что благодарна за помощь, пусть даже оказанную насильно, я всем своим видом стремилась выказать свое недовольство его действиями. Это было глупо и упрямо, но в тот миг я еще боролась с собой. Боролась с теми чувствами, которые вызывал у меня этот мужчина. Хаки с улыбкой покачал головой, но я заметила, как погрустнели его глаза. Что-то кольнуло в сердце, я опустила взгляд, Но когда подняла его вновь на лице моего спасителя, не было и намека на какие-то чувства. Покраснев, я тут же и решила, что мне все показалось, и мысленно отругала себя за излишнюю самоуверенность. С чего я вообще решила, что у него до сих пор остались ко мне чувства? Разве не я выбрала Бьорна? Было стыдно сомневаться в своем выборе. Стыдно сомневаться в себе самой. Есть хочешь? — спросил Атли, нарушив неприятно затянувшееся молчание. Вместо ответа лишь кивнула. — Подбери ей одежду, — сказал Хаки, вставая. — Та, что на ней годится только на тряпке. — Хорошо, — кивнул Атли, провожая взглядом своего вождя. Я же, покраснев, не решилась даже поднять глаза, да так и стояла, пока названный брат не принес мне вяленого мяса, сыр и большой кусок хлеба. А в дополнение ко всему чистую — но, правда, великоватую рубашку и широкие штаны. Все это он отдал мне и, присев рядом со мной на ящике, смотрел, как я с удовольствием поглощаю пищу. «Ты похудела», — сказал он мне. Я пожала плечами. «Ну и как тебе живется у Хаки?» — спросила, зная, что если сейчас промолчу, то дальше последуют вопросы обо мне и Бьорне или еще хуже о том, как сильно я переживаю гибель родителей. Я и правда переживала. Но вспоминать об этом сейчас не хотела, понимая, что злость от содеянного Хельгой и Йорваном мне следует оставить напоследок. Когда придет свое время, а в том, что оно придет, я не сомневалась ни мгновения, с той самой поры, когда увидела своего мертвого отца и брата. Тьма внутри меня насыщалась моим гневом, который мне удавалось пока контролировать. Но когда-нибудь я выпущу его на волю. И тогда рыжая ведьма позавидует павшим. Я сделала глубокий вдох, успокаивая разыгравшееся воображение, рисовавшее мне мертвую Хельгу, запрокинувшую голову к небу и глядящую в него безжизненными глазами. «Меня все устраивает», — ответил Атли, и картина, нарисованная в моем сознании, растаяла как дым. «Он хороший человек и добрый хозяин. С хаки мне лучше, чем при живом отце». — сказал паренек и замолчал. Молчала и я, доедая сыр. — Пойдем, спустишься в трюм, переоденешься, — добавил названный брат, когда я закончила трапезу. Я кивнула. Спустившись вниз, сбросила свою рваную одежду и надела принесенные атли вещи. Туника оказалась довольно просторной, а штаны пришлось подвернуть и перетянуть на талии поясом. Когда я была готова, то поднялась на палубу. Атли протянул мне гребень, и, усевшись на корме, я принялась расчесывать свои волосы, уже давно не видавшие ухода. Потом заплела их в короткую косу. Волосы постепенно стали отрастать и уже почти закрывали спину до самой талии. Закончив, отложила гребень и огляделась. Море немного штормило, ветер наполнял парус, но даже несмотря на это на веслах сидели гребцы. Корабль скользил по волнам, раскачиваясь и слегка вздымая нос. Я перегнулась через борт, чувствуя, как на лицо попадают мелкие соленые брызги. Казалось, приближался шторм. Ветер стал усиливаться, и вскоре парус был спущен. Теперь только благодаря грибцам мы плыли в нужном направлении. — Тут совсем недалеко рыбацкая деревня. Стоя у борта ладьи, я даже не заметила подошедшего атли. «Надо успеть до начала шторма достигнуть берега». Я взглянула на своего названного брата. «А если мы не успеем?» — спросила тихо. «Тогда придется выйти в открытое море. Там нам будет безопаснее». Атли показал на горизонт. Я обернулась и увидела темные тучи, клубившиеся вдали, и яркие вспышки, озаряющие небо. В сравнении с прошлым этот шторм обещал быть во много раз сильнее предыдущего от которого Йорваны его люди укрылись на берегу. Но мы успели, еще до того, как грянула настоящая буря с ливнем и грозой. А море вспенилось косматыми огромными волнами. Мы оказались на берегу, устроившись на лагерь в маленькой рыбацкой деревушке, лежавшей в отдалении от небольшого города, расположенного в нескольких милях от берега. Обитатели деревеньки оказали нам радушный прием, помогли вытянуть на песок подальше от ревущего моря ладью и даже устроили на ночлег, выделив длинный сарай для ночевки. Перекусив горячим рыбным супом с ароматным свежеиспеченным хлебом, я легла рядом с атли и, слушая грохот и треск молний, сверкающих в небе, заснула впервые за несколько дней спокойным сном и так до самого утра. Опроснувшись, увидела, что нахожусь одна — Поднявшись на ноги, сонно потянулась, поморщившись на миг от боли, и вышла за широкую, немного покосившуюся дверь. Ноги погрузились в густой, насыщенный влагой песок, моросил дождь. Небо, затянутое низкими облаками, было темным и выглядело угрожающе. Казалось, сейчас поздний вечер, а не утро. Я огляделась. Корабль Хаки уже качался на волнах. Несколько мужчин, лица которых примелькались мне еще за первый день плавания, стояли на берегу. Ни атли, ни хаки среди них не было. Я вернулась в сарай, находиться под неприятным моросящим дождем не хотелось, а там внутри было тепло и сухо. Опустившись на сухое, разбросанное на полу сено и заложив руки за голову, задумалась. «Интересно, вернулся ли уже Бьорн? Я даже не хотела представлять себе то, что почувствует мой северянин, увидев сгоревшие дома, и что может подумать обо мне. Оставалось лишь надеяться, что Хаки будет так любезен и отвезет меня к Альрику в поместье, хотя я и так уже была благодарна ему за спасение от Йорвана. Могла ли я просить большего? Не уверена. И совсем не представляла, что мне делать. Если я была бы в силах как-то сообщить Бьорну, где я, что со мной все в порядке, тут меня осенило. «Атли?» «Что, если между братьями существует связь?» Ведь почувствовал Бьорн Альрика в обличии волка. «Возможно, Атли сможет передать брату, что я жива и невредима. Хотя Атли ведь полукровка, и ситуация совсем иная. Как только придет Атли, надо спросить его об этом. Я немного подбодрилась и даже улыбнулась своим мыслям, когда открылась дверь. Я села, а увидев, что это Хаки, немного напряглась. Вот как всегда в его присутствии чувствовала странную слабость и неловкость. А еще нечто такое, в чем боялась себе признаться. Мне казалось, сделай я это, и уверенность в моем будущем с Бьорном изрядно пошатнется. Поэтому, сдержанно улыбнувшись вошедшему, лишь быстро встала, отряхнув с одежды солому. «Идем!» просто сказал Хаки. Я кивнула и подошла к двери. Северянин все еще стоял и смотрел на меня. В ответ на мою попытку протиснуться мимо, мужчина внезапно остановил меня, преграждая путь, и медленно, как сквозь толщу воды, протянул руки к моему лицу. Я вздрогнула, представив, как Хаки прикоснется ко мне. Но он только извлек из моих волос соломинку и шагнул в сторону, давая мне пройти. Из сарая не вышла, выбежала. Сердце бешено колотилось, чувствуя себя невообразимо глупо. Я быстрым шагом направилась в сторону моря, где увидела Атли, стоявшего с остальными воинами. Хаки вышел следом. — Дара! — Атли широко улыбнулся. — Отдохнула, надеюсь. Я подошла ближе и кивнула. Атли посмотрел мне за спину и быстро перевел взгляд на мое лицо. И как-то странно хмыкнул. «Много ты понимаешь», — не сдержалась я, правильно истолковав его намек. Атли промолчал, я поднялась на борт и в ожидании посмотрела на воинов, прощавшихся с гостеприимными рыбаками. Прежде чем покинуть берег, Хаки дал что-то старости. «Наверное, денег», — подумала я. Когда корабль отчалил, я все стояла и смотрела на море. «Следовало поговорить с Хаки о моем возвращении домой», Но мне почему-то не хотелось подходить к нему. Не сейчас, когда сердце словно не на месте. Тогда я подозвала Атли. Он закончил помогать ставить парус и подошел ко мне. Атли, начала тихо, мне бы хотелось знать, что будет со мной дальше. Что ты имеешь в виду? Он прищурил глаза. Мне просто интересно, сможет ли Хаки отвести меня в поместье Бьорна. А почему ты не спросишь у него самого? «Да не могу я», — почти прошипев, ответила и отвернулась. Атли некоторое время молчал, разглядывая мой профиль, потом вздохнул. «Хорошо, я спрошу», — пообещал названный брат. Я услышала его шаги и только потом повернулась посмотреть на удаляющегося Атли. Стало стыдно и неловко от того, что сорвалась на дорогого мне человека. Атли был единственным, кто всегда помогал мне кто был искренним другом и настоящим братом. Почувствовав стыд, я рванула было за ним, но, увидев рядом с Атли Хаки, тут же поникла и передумала извиняться. По крайней мере, сейчас. Атли что-то тихо сказал своему вождю и покосился на меня. Хаки только улыбнулся и, похлопав молодого воина по плечу, отвернулся. А Атли, скинув тунику, занял свое место на скамье гребцов. Я отвернулась и принялась наблюдать за морем. Легкий ветер прикасался к волосам и начал накрапывать пока еще мелкий дождик. Устав рассматривать растущие волны, перевела взгляд на палубу и посмотрела на обнаженные спины грибцов, на напряженные мышцы на их руках, перевитых жилами. Отчего-то мне при этом стало как-то спокойно, словно все, что происходило сейчас со мной, не было злой шуткой судьбы а шло своим ходом так, как и полагалось, словно сама судьба расставила все по своим местам и теперь толкала меня к неизбежному. Ближе к полудню грибцов сменили другие, в число которых входил и вождь. Атле окатил себя морской водой из ведра, которые бросали прямо за борт и вытягивали за веревку обратно на палубу, и, смеясь, передал его следующему дружиннику. Сидеть на веслах разрешалось только свободным и только лучшим воинам. Я это знала и втайне гордилась своим маленьким братцем. Атли бросил на меня взгляд и, увидев, что я смотрю на него, весело подмигнул. Затем, натянув тунику, легким пружинистым шагом направился ко мне. — Есть, наверное, уже хочешь? — сказал он. — Сейчас Орм будет нас кормить, я тебе принесу поесть. — Спасибо, — ответила я и прикоснулась к руке Атле. Ты извини меня за то, что я так грубо разговаривала с тобой. Я отвела взгляд и посмотрела на Грибцов. Взгляд как-то сам остановился на Хаке. «Я передал ему твои пожелания», — сказал Атли. «И что?» «Не переживай, доставит он тебя домой в целости и сохранности», — ответил он. «Если ты, конечно, именно этого хочешь». «Что ты имеешь в виду?» — вспыхнуло, словно маков свет. «Ничего такого». В голосе Атли проскользнули какие-то новые, взрослые нотки. Я невольно перевела на него взор. В глазах молодого мужчины, смотревшего на меня, было столько понимания, что я невольно опустила голову. «Это, конечно, не мое дело!» Атли пригнулся к моему лицу и говорил тихо, так, чтобы все сказанное им могла слышать только я. «Если бы я не видел, как вы двое смотрите друг на друга...» Я бы никогда не посмел тебе сказать подобное. Не обижайся. Ты всегда была для меня как сестра, и я желаю тебе только счастья. Ты уверена, что Бьорн именно тот человек, с которым ты хочешь связать свою жизнь? Я помню, как отреагировал Хаки, когда узнал от Сингурда, что ты находишься у Йорвана. Он сделал паузу и продолжил. «Поверь мне, то, что он испытывает к тебе, — это настоящее чувство». Я отодвинулась от Атли. Мое лицо горело. Я едва сдерживалась, чтобы не оттолкнуть парня от себя, но в глубине души понимала, что он прав, и это я не вижу и не хочу видеть того, что происходит со мной. «Если ты хочешь и дальше обманывать саму себя, то что я могу поделать?» — сказал Атли уже громко. «И когда ты успел так повзрослеть?» — спросила осторожно. Атли рассмеялся, с его лица исчезло серьезное выражение, и он снова стал прежним веселым мальчишкой из Хараньоля, каким я впервые его и увидела. Легко щелкнув меня по носу, сын Харальда уже вполне дружелюбно произнес. — Ну пойдем, поедим. Я вижу, Орм уже раздает паек, и мы можем не успеть. Он взял меня за руку и потянул за собой.